Глава 41. Вечер прошел в теплой и очень дружеской обстановке. Раслабившись, мы с Эваном приятно провели время за беседой, частенько перескакивая с деловых тем на легкие пикировки. Кажется, у нас в последнее время незаметно завязалось некое соревнование кто кого переговорит. Надеюсь, что счет в мою пользу. Хотя хитромудрый лорд тоже в долгу не остается частенько сажая меня в лужу в том, что касается быта и нравов этого мира. Очень хотелось рассказать ему, как нас почти поженили слуги, но вовремя прикусила язык. Неизвестна реакция хозяина Даксворта на такое. Может, и взбесится всей своей аристократической натурой, но и смущать не хочется, а то опять покраснеет и замкнется. «Скажите, Эван», уже собравшись идти к себе, поинтересовалась я, «почему вы, приехав с Канратом, сразу не дали знать, что сидите в карете и потом почти не вмешивались. Было интересно посмотреть, как вы справитесь с этим скотом без меня. Дал возможность провести свой поединок. Несмотря на все уважение к вам, до сего момента не был уверен, что сможете противостоять серьезному давлению со стороны лордов. Извините, но в нашем союзе вы пока слишком слабое звено. Были им. После легкой паузы добавил он. Теперь я спокоен. Чувствую что назревают серьезные события, от которых, к сожалению, никто не сможет остаться в стороне. С сегодняшнего дня полностью уверен, что моя спина прикрыта сильным бойцом». «Бойцом?» – с грустной иронией переспросила я. «Из меня такая воительница, которая даже морковку нарезает, жалея ее». «Согласен», – улыбнулся он. «Когда вы вышли из замка с мечом на поясе и чуть не растянулись, споткнувшись о собственные ножны, то почти выдал себя, с трудом, но удержался от смеха. Такое было? Не помню. Вы не представляете, насколько была взволнована. Да какое там, напугана. Но, тем не менее, взяли себя в руки и сделали так, что теперь Канрад остался в дураках очередной раз. Ваша сила, Джейн, не в оружии, а в... Не знаю, какие слова подобрать. У вас странно устроена голова. Моментально из привычных фактов сплетаете непонятное кружево, выгодное вам. Даже в шутливых спорах ощудил подобное на себе. Обычно любому большому кровавому столкновению предшествуют переговоры. Аристократы, где бы они ни жили, вначале создают союзы, потом пытаются договориться с противником, ища выгодный компромисс. И вот тут ваш талант может серьезно пригодиться. «С такими, как Канрад, сложно договариваться», – возразила я. «Не согласен». Просто нужно надавить на их болезненные точки и сами на колени встанут. Именно это мы и проделали с Жоржем. Есть, конечно, совсем дураки, кроме меча, не признающие других аргументов, но они долго не живут и в расчет не принимаются. Уговорили, вставая кивнула я. Этот спор вы выиграли. Теперь нам пора отдохнуть. Утро предстоит раннее и суетливое. Насчет утра. Я тут подумал, что сейчас в Гроулис «Собралось много моих воинов. Считаю, будет разумным отправить часть их завтра с вашими людьми в столицу. Деньги же немалые повезут», — предложил Дакс. «Не против?» «Спасибо», — благодарно улыбнулась я. «Это прекрасная идея. Спокойной ночи. Я прослежу, чтобы кошмары вас сегодня не посещали». «Хотите остаться?» — удивился он и опять покраснел. «Эван, я хозяйка этого замка и могу вам помочь...» даже не находясь рядом. Уверена, что сны получатся очень красочные и... Впрочем, всех своих секретов выдавать не хочу. Спокойной ночи, — туманно произнесла я и удалилась, оставив в Эване небольшую психологическую закладку на нормальный отдых. Не знаю, как лорд Дакс, но мне нормально выспаться не удалось. Как только окончательно погрузилась в сон, разбудил тихий стук в дверь. Чертыхнувшись, встала. Накинула на плечи огромный шерстяной платок и пошла открывать. «Кто там?» «Это я, госпожа!» — раздался из-за двери встревоженный шепот Макса. «Беда у нас!» Стою и думаю, пускать его или нет. Что-то слово «беда» до такой степени часто стало слышать, что уже не страх, а жуткую изжогу от него испытываю. Отбросив в сторону секундную слабость, все-таки впустила начальника стражи. Даже при тусклом свете свечи Видно, что он сильно испуган. Впервые вижу его в таком состоянии. Беда, госпожа! Ой, какая беда! начал он с порога. С деньгами, с канротами связано. Не суетись и говори толком. Со служанкой вашей. Видать, не долечили ее после той встречи с хозяином, и хворь вернулась. Целый день проходу мне не давала лилис. И нет, чтобы нормально. Так словно змеюка шипит и ругается непонятно за что. Я на стены, и она за мной. И я на тренировку, и она туда же. Недалеко от сортира и то подкараулила. Пришлось в нем обратно закрываться, чтобы подальше отошла. Таких слов прилюдно наслушался, что стыдобища. Потом вам прислуживать ушла. Думал, что передохну спокойно. Не тут-то было. Как только вы уснули, приперлась к моему дому. Орет, кулаками в дверь стучит и обзывается. Точно вам говорю. «Хозяин ее зачаровал. От хотения меня бешеной стало, а может, и загрызть хочет. Я дверь подпер и впускать лилис не стал. Тихонечко через крышу убег и сразу к вам. Дело-то что теперь? Да уж, оказывается, не только добрые дела не остаются безнаказанными. За свои недобрые тоже отдуваться придется, пожертвовав сном» не учлая энергичный и упрямый характер своей впечатлительной служанки. Лилис с катушек слетела основательно, боясь свою жизнь одинокой старухой закончить. С нее останется и замок по кирпичику разнести. Но про встречу с медведем весельчак удачно напомнил. От нее и буду отталкиваться. «Верно говоришь, Макс», — согласилась я с его выводами, с трудом сохраняя серьезное выражение на лице. «Не долечил ты ее тогда своим поцелуем». Видать, слабенько старался, но паниковать не будем. Слыхала я и про такое от умных людей, теперь ты послушай. Коль с первого поцелуя не получилось, то девушку должны снова поцеловать. Но не абы кто, а тот, кто искренне ее любит, иначе бед не оберется, смельчак. Да я всегда готовый, не перебивай. Нужно не только ночью поцеловать, но и наутро прилюдно замуж позвать. если То сразу чары и спадут. Я же говорю, бешеная сейчас лилис. Я о свадьбе и раньше ей намекал. Но все отбрыкивается, и Юлит, хотя вроде и не прочь, а уж заколдованный, и подавно слушать не станет. Придется рискнуть, если готов. Готов, госпожа, от волнения стиснув кулаки, твердо ответил Васильчак. Готов помереть, ради Лилис. Значит, сейчас идешь и целуешь. Потом, а потом. До самого признания делаешь вид, что ее не замечаешь, словно невидимая она. Пусть хоть над спящим стоит и орет, нет ее как бы. Хоть одно слово скажешь, все испортишь. Понял? Ага. Ох, страсти-то какие! Но должен выстоять. Тогда иди. И больше меня по пустякам не тревожь. Утро началось с лилис. Она вошла ко мне с огромными от недосыпа синяками под глазами. Лицо бледное, озирается, словно сбежать хочет. Я даже догадываюсь, куда. Сделала обид, что не заметила ее нервного состояния и молча оделась перед финансовыми делами. Лорд Алекс встретил меня, встав и низко поклонившись. Обменявшись любезностями, мы битый час пересчитывали монеты, которых оказалось ровно столько, сколько и должно быть. После этого поставила печать хозяйки Гроулис на бумагу, подтверждающую принятие денег, и тепло проводила Алекса до ворот замка. Да, даже по сравнению со своим бытлопапашей до полноценного лорда не дотягивает, но искренне жаль, что уезжает. Несмотря на некую слабохарактерность, парень какой-то уютный, что ли. Человек вторых ролей, но со светлой головушкой, не злобив и очень приятен в общении. В его обществе Ощутила легкий психологический релакс, словно провела время не за нудным пересчетом монет, а со старой подружкой за бокалом вина. Как только за воротами замка стало тихо, весельчак внезапно подскочил к лилис и заорал голосом, полным отчаяния. «Давай за меня замуж!» Секундное молчание, а потом счастливый, но очень громкий визг девушки чуть было не заставил нас оглохнуть. «Согласна!» – завопила она и кинулась в объятия Макса. Все произошло так быстро, что мы даже понять не успели происходящее. Теперь эти двое стоят, обнявшись, и что-то там тихо говорят друг другу. Их счастливые лица так близко, что, кажется, вот-вот и поцелуются. Но нет. Прилюдно до свадьбы целоваться нельзя. Это правило я уже запомнила. После созвала у себя в кабинете небольшое совещание из сводников. Стоят красавцами и красавицами. Лилис и Макс, не выспавшиеся, но довольные. Стюарт мрачнее тучи и с шишкой на лбу. Боюсь представить, чем его злая жена огрела. Эмма тоже не блещет положительными эмоциями. «Пирожки готовы?» Начала воспитательную беседу с нее. «Готовы, леди Джейн», — слишком спокойно ответила она. «А Мирте еще не успела косы повыдергивать?» «Уж она теперь от меня не отвертится», — не выдержала Эмма, — И показала свои истинные эмоции. Я ее гадину. И хорошо, что не успела. Прерываю с ехидной улыбочкой. Вчера я оговорила Стюарта. Он даже близко к ткачихе не подходил. «Ну, ну, зачем, госпожа?» Недоуменно спросил старик, потирая шишку на лбу. «Решила придать немного страсти вашим отношениям. А то столько лет вместе и уже наскучить друг другу успели». «Не успели?» хором произнесла пожилая пара. «Значит, ошиблась», равнодушно пожимая плечами. «Мне просто так со стороны показалось. Вот и решила немного осчастливить. А то нечестно получается. Молодым помолвку состряпала, а проверных стариков забыла». «Мы сами с Максом состряпались», возразила мне Лилис. «Нет, не было никакого предсказания горных духов. Я его перед тобой разыграла». «И лечить не надо было», начала доходить до весельчака. «Именно. Зачем меня лечить?» Как на сумасшедшего посмотрела на новоявленного жениха Лилис. «Это потом друг у друга выясните», не дала я развиться интересным признанием. «Главное, что наконец-то свершилось то, чего ты, Лилис, хотела, но стеснялась или боялась сделать. От мужа теперь не отвертишься, и у вас появилась такая удивительная история, которую будете передавать своим детям с внуками». Тяжелое молчание... Повисла в моем кабинете. Вижу, что всем хочется сказать пару ласковых своей госпожи за такую заботу, но не по чину. Вот и терпят, кусая губы и зажимая кулаки. Чего притихли? Иронично обращаясь к ним. Кому-то что-то не нравится? Или слишком много слов благодарности у вас в головах? Наверное, второе. Сами же хотели меня осчастливить, сведя втихаря с лордом Даксом. Вот я и поступила, как все здесь любят. Вот оно чё! Первым отмер весельчак. «Госпожа, а как прознали?» «Я здесь хозяйка», — уже с нотками угрозы продолжила свою речь. «Если кому-то кажется, что можно тайно шушукаться за моей спиной, то этот человек дурак и самоубийца, и уж тем более не позволю влезть в мою личную жизнь без приглашения. Если подобное повторится, то сегодняшнее мое наказание покажется детской сказочкой. Не выпарю и даже ругать не буду». «Поняли, что вас всех ожидает? Или повторить урок?» «Извините, леди Гроу», – сделав шаг вперед, виноватым голосом произнес Стюарт. «Мы все поняли. Полезли туда, куда соваться не должны были. Именно так. Я вас всех люблю и каждому доверяю. Вы мне стали уже не просто какими-то слугами, а друзьями. Не злоупотребляйте этим, пожалуйста. Ну а теперь, раз во всем разобрались, то готовимся к отбытию отряда в столицу». «Эмма, у тебя есть немного времени, чтобы помириться с мужем и приласкать его перед долгой дорогой». «Лилис Макс, раз уж я вас лично сосватала, то и свадьба будет за мой счет. Чуть позже, конечно, но с вкусной едой, подарками и красивым платьем для невесты. У кого-то есть возражения? Разрешаю сказать о них». Все слуги с довольными улыбками синхронно замотали головами.